Знаменитая фраза Александра Второго, которая так метко отражает суть русского человека. Однажды великий русский царь Александр Второй сказал одну фразу, которая сразу стала знаменитой, потому что она, как никакая другая фраза, особенно метко отражает суть русского человека. «Все страны живут по законам», а Россия по пословицам и поговоркам. Вы знаете, я уже давно понял, что где-то на пересечении фраз «волков бояться в лес не ходить» и «береженного Бог бережет» живут ангелы, которые охраняют русского человека от многих напастей. И даже если «я ничем не болею, вот те крест», спустя еще сто лет все так же будет приводить некоторых в тот самый диспансер, Нистовая сила русских пословиц будет жить с нами бок о бок и через тысячу лет. Пословицы и поговорки – это не просто кладезь народной мудрости, это тот самый многовековой коллективный разум, которому не страшны ни горе, ни беда. Универсальное средство от всех проблем, которое действительно работает. Вот сделал человек тебе плохо, подумаешь о нем. Дуракам закон не писан, и до времени все с рук сходит, и сразу как-то легче становится. Или не получилось что-то новое, произнесешь первый блин комом, и вроде как опять снова полон ты силушки богатырской. Если же и дальше не будет получаться, зарядиться свежей порцией уверенности поможет всем известное «выражение». Терпение и труд все перетрут. Ну а коли трудности будут стучаться в окна, похлеще того самого незваного гостя, то успокоить и приземлить себя можно через пословицу. Лучше синиться в руке, чем журавль вдалеке. Или наоборот, можно укрепить свою веру в победу, гордо заявив, что русский медленно запрягает, да быстро едет. А еще русские пословицы и поговорки решительно стоят на страже порядочности русского человека. Береги платье снову, а честь с молоду. Не плюй в колодец, придется напиться. Как аукнется, так и откликнется. Оберегают нас не первое поколение. Я не говорю, что нужно жить только по пословицам и поговоркам. Наоборот, В отношениях и в самых разных делах всегда обязательно включать голову. Но поверьте, это часть русской души особенно прекрасна. Вспоминайте о ней почаще, чтобы чаще улыбалась вам в ответ. Ну и на злобу дня оставлю для вас здесь несколько оптимистичных выражений. Кроме уже столь полюбившегося нам, все проходит и это пройдет. Час терпеть. Век жить. Беда, что текучая вода Набежит, да и схлынет. Не поймал карася, поймаешь щуку. И даже после самой темной ночи Наступает рассвет.